На главной площади магической академии возвели трибуны, которые сейчас были заполнены жаждущими хлеба и зрелищ. Угощение обеспечила академия, адепты старшекурсники разносили сладости и напитки, а зрелища предоставили слетевшиеся со всех уголков королевства драконы. Яблоку негде было упасть, столько зрителей з а я в и л о с ь на драконьи игры. В отдельной ложе на возвышении за испытаниями наблюдал король, о с т а в а в ш и й с е б е своей предательницы королева и приближенные. Правда, одиноким он не казался, находясь в компании претенденток на звание первой леди королевства. Королевство же постигла жестокая кара, но для спасения репутации короля ее смерть выдали за естественную, и все королевство скорбело три дня и три ночи. Монарх хотел отправиться ледом за супругой мадам Фло, но все. Доказательства показали, что та помогала в расследовании искренне пыталась помочь. Больше всех о потере матери скорбел младший принц, тот самый Эндрю, а вот старшие дети не поняли замашек матери на единоличное правление и были в ужасе. Думается мне, в особенный шок их повергла, когда они узнали, что мать чужими руками подсыпала им яд, чтобы потом контролировать, имея п р о т и в о я д и е Страшные вещи рассказывали слуги королевы под пытками. Король посидел за неделю полностью и приобрел будто приклеенную горькую хмылку. Дворец трясло от эмоций несколько дней, пока не наступили драконьи игры, которые вдохнули жизнь в монарха и заметно его приободрили. Сегодня шел третий день игр, финал. Каждый раз драконы-участники выполняли сложные задания, чтобы доказать свое превосходство в полетах, магии и продемонстрировать уникальные умения. К вечеру огромный магический свиток, зависший в воздухе над королевской ложей, транслировал результаты. По зрительскому голосованию и оцениванию жюри участники получали баллы, и х р е й т и н г р о с или п а д а л те, кто опускались в списке ниже красной черты, выбывали. Эта система очень напомнила мне наш развлекательный шоу. В финал вышли двое претендентов на победу: Арн Лоранский и Сторм Вильгельминский. Кто бы сомневался, да? Предсказуемый результат. Основная борьба опять предстояла заклятым братьям. И что самое главное, честное. Я встала со своего места и покинула королевскую ложу, оставив Кэтрин Шпетрин мило ворковать его величеством. О, как т р о л ь ч и х а убивалась, ч т о пропустила поимку убийцы. Писательница жуть, как обиделась, ведь Аарон открыл прицельный портал лишь для себя, пока госпожа Шпетри надбивалась от поклонников. Его величество даже успокаивать его пришлось и подкупать хорошее расположение лучшей в королевстве писательницы плесенью. Ника. Окликнул меня принц Эндрю, я и не заметила, что он вышел следом. Ваше высочество, склонила голову, как прилежное подданное. Приглашать вас на свидание совсем не имеет смысла. Дураком принц не был, долгие расшаркивания тоже оказались не по нему. Сразу перешел к делу. Совсем. Улыбнулась его догадливости. Простите, Эндрю. Это правда, что вы оказались истинной парой Вильгельминского? Правда. Слухи, конечно, разлетелись очень быстро по всей академии, но то, что они долетели даже до монарших х ушей, изумляло. Хотя, кажется, я догадываюсь, кто особо постарался, чтобы принц оказался в курсе. Очень жаль. Нахмурился он. Тогда у меня совсем нет шансов. Вы обязательно встретите еще свою единственную. Горячо заявила ему. А может уже встретили? Мы одновременно обернулись. В к о р о л е в с к о й ложе осталась томиться ревностью бывшая невеста принца, к о т о р о й он так быстро дал отставку. Ее ангельская личика исказила гримаса боли, а глаза наполнились слезами. Министр Каспийский что-то шепнул дочери на ухо, и та отвернулась от нас, пряча лицо. Кстати, выглядел с п а с ш и й с я чиновник прекрасно, сила к нему вернулась, он ц в е е л и пах, говорил всем, что пересмотрел свою жизнь и теперь живет сегодняшним днем. Может, вы правы? Задумчиво произнес Эдрю. Привычно лучше видеться издалека. Тихонько поделилась его высочеством, в ответ получила слабую улыбку. Вильгельминскому повезло, надеюсь, он это понимает. Как никто другой, ваше высочество. Сторму стал наблюдать за нами со стороны и сам пришел за мной от палаток участников. Коротко кивнув принцу, дракон по хозяйски приобнял меня за плечи, сразу расставляя все точки над и. Эндрюли ш у л ы б н у л с я Тогда берегите ее, ректор. Не сомневайтесь, буду. Ответил Вильгельминский. Принц вернулся в ложу, а мы направились к палаткам участников. Ты ревнуешь что ли? п о р а з и л а ся, ь когда мы вошли внутрь. За время дороги Сторм не сказал ни слова, лишь теснее прижимал меня к своему боку и сжимал челюсти. В его глазах горело пламя драконьей ярости. Ты моя. Каждому в королевстве это должно быть предельно ясно. У меня брови взлетели к лбу. Какой пыл, какой опломб. Я тебя удивлю, милый. Успокаивающе положила ладонь ему на грудь, где бешено колотилось сердце. Но в глазах окружающих я, подающий надежды профессор Академии магии, молодая и свободная. Ты не свободная! – рыкнул мой мужчина. Конечно нет, улыбнулась я. Он был так мил в своей беспричинной ревности, пока она не переходила допустимых границ. Но на мне этого еще не написано, а метку всем показывать не буду, это просто неприлично. Вильгельминский хитро блеснул глазами. Скоро я это исправлю. И что ты задумал? н а х м у р и л а с ь я. Довольно вид дракона вызывал стойкое ощущение, что м е н я ждет какая-то подстава. Но Вильгалиминский лишь пожал плечами, а потом и вовсе накинулся с поцелуями. Он нашел действенный способ затыкать нерот. После поцелуя в голова кругом шла, дыхание не хватало, все мысли растеряла. Ты готова? – спросил Сторм, немного отстранившись, но продолжая держать меня в кольце своих рук. е щ е с п р а ш и в а е ш ь н о ж д а т ь с я не могу. Мой любимый мужчина нахмурился. Ты же помнишь, что я против, да? Он не разделял исследовательского энтузиазма, но разрешил под собственную ответственность, хихикнула ему в шею, а потом отбросила шутки в сторону. Только если это будет тебя отвлекать от победы, то давай отменим. Не хочу тебя подвести. Ты так уверена в моей победе? Загадочно поинтересовался Сторм, в глазах плясали смешинки. Как себе? Заверила его, чем заслужила еще один сладкий поцелуй. После ректор скомандовал. Рик, закрепи его хорошенько, проверь безопасность. С этими словами сам он отошел, р а з д е л с я и превратился в дракона. Я открыл а рот от восхищения, пройдясь рукой по чешуйкам. Несколько Вильгельмински уже даже пожертвовал мне на исследование. Еще обещал подумать, чтобы стать подопытным, как на постоянной основе. Уж очень ему не нравилась даже мысль о моем изучении других драконов. Постен на благо науки. С помощью Рика я влезла в специальное седло, которое было сделано по эскизам ректора. На н е м о т п у с к о м ты, Сторм, не отделаешься. Хмыкнул верный друг Некромант, тщательно закрепляя меня ремнями безопасности. Уровень защиты был таким высоким, только каски не хватало. п о м н и т с я в наш первый полет Сторм даже не побоялся руку мне откусить, когда ловил, а здесь трясся над каждым моим вздохом. Выгодно быть парой дракона. Столько услуг тебе предоставил, вовек не оплатишь. Сочтемся, Баррич. Уверенно ответил ректор. Например, оплачу тебе свадебное путешествие. Что? с т р е п е н у л а с ь я, поглядывая то на Сторма, то на Рика. Я чего-то не знаю. Всего знать невозможно. Назидательно покачал головой некромант. Век живи, век. Рик! Не выдержала я и глазами поискала Тиану на трибуне. Оставь некроманскую философию для адептов. Ведьма сидела рядом с верным Гориком и Воликом, смеялась и радовалась жизни. С каждым днем она выглядела только лучше. Никаких омолаживаний не надо. в с е г о т о влюбиться. Вестяной? Если да, то ты все равно узнаешь о д н о из первых. Ведьма не удержит язык за зубами. Закатил глаза Рик и наградил сторма недовольным взглядом. Мол, спасибо, услужил. Дракон лишь хмыкнул, сделал гадость сердцу радость. С тяной мы неожиданно подружились, поэтому я успокоилась, однозначно узнаю. Но как же хотелось побыстрее! Любопытство так и п о д з у ж и в а л о изнутри. в с к о р е прозвучал сигнал начала финального тура и стало н е д о разговоров. Надерим ухвост! Пожелал Рик, хлопнул сторма по боку. Обязательно. Настроен Вильгельминский был решительно. Боевой дух до начала драконих игр я ему хорошенько подняла, постаралась. Сторм вышел на арену, где уже дожидался Аарон в Ипостаси Золотого Дракона. Ника. Лоранский виновато блеснул глазами. После всего случившегося мы ни разу с ним еще не виделись. Честно говоря, мне и не хотелось. Я не обладала ангельским великодушием и все прощением, не могла просто забыть все то, через что Аарон заставил нас со Стормом пройти. Сколько гадости было подкинуто с его левой руки. Да что там гадостей. Я и Сторм оказались на грани смерти. И ради чего? Победы в д р а к о н и х играх для потехи собственного себелюбия и подпитки драконьей неотразимости. Именно поэтому я так хотела разделить победу в д р а к о н ь и х играх со стормом, ведь тоже пострадала из-за них. Не надо, Арн. Покачала головой я. Похоже, Лоранский еще не догадался, что причиной всех его неудач был не сторм, а он сам, точнее слепота и все поглощающая ненависть. Такое до добра точно не наводит. Но я не мечтала быть его судьбой, как и Вильгельминский. Он в отличие от Аарона готов был принять брата и попытаться наладить с ним отношения. Через полвека, например, когда страсти и обиды улягутся. Конечно, при условии, что Лоранский выберет путь исправления. Ника, даже подсудимому дают последнее слово перед оглашением приговора. Выдал золотой, заставив меня поморщиться. Ты не подсудимый, Аарон, а я далеко не судья. Наступи в покое. Скрипнул зубами Сторм. Ты хотел сойтись со мной в финале? Настройся на это. Я хотел побороться с тобой. Зачем Нику притащил? Наличие наездника не запрещено правилами, ответила ему вместо любимого. Арон набычился, но очередная колкость не успела слететь с его языка. Ведущий объявил правила. Для финалистов подготовлена сложная трасса с магическими ловушками. Тот, кто долетит до финала и добудет сердце дракона, будет достойным ректором академии следующие пятьдесят лет. Усиленный магией востократ голос уверенно прозвучал над ареной. Пусть победит сильнейший. Как только послышался гонг, оба дракона взмыли ввысь. От скорости сторма у меня уши заложило и сердце ухнуло в желудок. Воздушная трасса пролегала над территорией магической академии, уходила в горы, огибала городок и возвращалась к а р е н е На первый взгляд ничего сложного не б у д ь магических л о в у ш е к В нас метали огненные пульсары, била молния, летели ледяные стрелы. К тому же в любом месте могла открыться пространственная дыра. Маги постарались на славу. От всего этого добра драконам приходилось ловко уворачиваться, не сбавляя скорости, быть на чеку. Аарон еще успевал вплеваться огнем в нашу сторону. Гад! Так он, значит, жалел случившемся. Жульничал. с т о р м с т о р м скандировала толпа. Аарон, Аарон! У Золотого тоже были поклонники. Драконы прошли все ловушки и теперь возвращались на арену. Мы обгоняли Лоранского на два хвоста, но он упрямо дышал нам спину. И тот взгляд, к о т о р ы м о д а р и в а л зудел у меня между лопаток. Давай, любимый, поднажми ещё чуть-чуть, осталось. п р и л ь н у л а к ш е е Сторма из пространственного кармана. Впереди выдвинулся постамент. Там сиял огромный рубин сердце дракона. Я уже почувствовала вкус победы на языке, как Лоранский вновь совершил подлость, цапнул брата за хвост и подмял нас под себя. Ш -ш -ш", зашипела я. Мой дракон засиял перламутровым огнем, сделал о б м а н н ы й ход и хорошенько полил Арну брюха, а потом включил режим невидимости и, пока золотой крутил головой, мы оказались возле п о с т а м е н т а первыми. Я схватила рубин, высоко подняв его над головой. Толпа взорвалась победными криками. Юху, прониклась я в с е о общим настроением. Люблю тебя, как же я люблю тебя. Я тебя тоже люблю, попаданка. Ответил Сторм. Оказывается, большие грозные драконы тоже умеют мурлыкать. Нет, нет, нет! Бесновался Аарон. Все должно было быть не так. Ведущий объявил победителя. Ректор оставался несменным еще на следующие пятьдесят лет. Лоранский теперь мог начинать жрать свой хвост по кусочку. Ничего не попишешь. И тут наш трофей растворился прямо в моих руках, окутав красным сиянием и меня, и дракона. Благословение! Нёсся б л а г о в е й н ы й шепот рядами зрителей. Благословение богов! Но как же о камень совсем растерялась я? Ты моё сердце, Ника, сердце дракона.